Глава шестая. Разум и чувство. Красивая идея. На сбор потребной информации ушло пять дней. Какой-нибудь Тарапыга управился бы и быстрее, потому что привычки и маршруты объекта были похвально однообразны, но суету Яков Михайлович не уважал. Да и хватит уже, на Тарапыж И ведь что примечательно, Как кто-нибудь напортачит, наломает дров, так сразу давайте, Яков Михайлович, выручайте. Уберите на мусоренное и сделайте, чтоб чистенько было. Хоть бы раз дали работу свежую, незахватанную, чтоб не подбирать совком чужое дерьмо. Что он им, золотарь? Так ворчал про себя человек средних лет и неприметной наружности, сидевший на террасе кафе де Пари, что на малой борщовке напротив архиерейского сада и поглядывавшие на залитую солнцем улицу поверх заволжских епархиальных ведомостей. Одет он был под стать внешности, прилично, но как-то тускло, так что глазу зацепиться было ровным счетом не за что. Серый в крапинку пиджачок, засаленные, но ну и не слишком белые воротнички, на столике лежал несколько потертый котелок, Единственная сколько-нибудь примечательная черта этого скромнейшего господина заключалась в скверной привычке похрустывать суставами пальцев, особенно в моменты сосредоточенного размышления. Вот и сейчас он быстро схватился правой кистью за левую и затрещал так громко, что от соседнего стола обернулись две барышни, одна даже сморщила носик. — Пардон, — виновато улыбнулся пухлыми губами Яков Михайлович, знавший за собой дурную склонность. — Более не обеспокоюсь. Кофе, который он пил из фаянсовой чашки, запахом и чрезмерной сладостью несколько напоминало какао. Но Якову Михайловичу случалось, путешествуя по российской провинции, пивать бурду и похуже. Обычно он поступал так. Просил принести целый молочник сливок. Сливки-то в провинции много лучше и жирнее, чем в столицах. Лил в чашку побольше и ничего. Пилось за милую душу. В двадцать девять минут восьмого Яков Михайлович достал дешевенькие серебряные часы и щелкнул крышкой, но на циферблат не посмотрел, а вместо этого повернул голову вправо, как бы ожидая чего-то или кого-то. Ждал не доли и минуты, из-за угла, со стороны казанской заставы, появилась монашка, очкастая, с рыжей прядкой, выбивавшейся из-под плата. Вот теперь сидевший, пригладив редковатые черные волосы, взглянул на часы. Они показывали ровно половину. Одобрительно кивнул и начертал что-то свинцовым карандашом в записной книжечке. Ни слова и ни цифру, а некую закорючку, смысл которой был понятен ему одному. Когда Иноки не поравнялась с террасой, брюнет прикрыл лицо и плечи газеты. А едва черница вошла в калитку архиерейского сада, клиент тут же расплатился по счету и ушел, оставив на чай восемь копеек. Спешных дел у приезжего, похоже, не было. Он неторопливым шагом прогулялся по Заволжску, городу славному и приятному, особенно в такой пригожий весенний день. Помахивая легким саквояжиком, Яков Михайлович обошел все местные достопримечательности, а в 9 часов вечера покушал в молочной столовой творога и оладьев. На чай опять дал восемь копеек и спросил, где тут отхожее место. Оно оказалось во дворе. Отужинавший удалился в латрину и там исчез, чтобы более не появляться. Вместо Якова Михайловича из нужного лучуланчика вышел мастеровой. В картузе, кафтане... С полуседой бороденкой сразу было видно, что человек это положительный, не пьющий, хоть и небольшого достатка, но знающий себе цену. За спиной у мастерового висел мешок на тесемке. Куда подевался брюнет в потертом котелке, осталось загадкой. «Разве что утоп в грибной яме?» Это сам Яков Михайлович так про себя пошутил. По привычке к уединенности, которой требовала его профессия, привык постоянно находиться во внутренней беседе с самим собой и порассуждать, и поспорить, а иной раз и пошутить, почему нет. Новорожденный мастеровой не был похож на господина, сидевшего в кафе де пари и кушавшего творог в молочной столовой. Ничем, кроме роста и сапог. Да и те раньше были начищены, а теперь сделались серыми от пыли. Неспешной походкой пролетарий направился по направлению к окраине. К тому времени стемнело, горели фонари. Яков Михайлович отметил, что улицы освещаются самым превосходным образом. Отметил не в качестве праздного наблюдателя, а так, для дела. Некоторое время спустя ряженый оказался подле ипорхиального училища для девочек, довольно длинного одноэтажного здания, крашенного в желтый и белый цвета. Сбоку при отдельном входе располагалась келья начальницы, белые занавески на двух окнах, невысокое крыльцо, дверь с медным колокольчиком. В квартире Яков Михайлович побывал еще третьего дня. Жилье крошечное, в две комнатки, довольно уютное, хоть и содержащееся в беспорядке. Он встал подальше от фонаря за кустом и задрал голову, как бы любуясь ясным месяцем. Впрочем, никто на мечтателя не смотрел — Потому что на тихой улице не было ни души. Скоро донесся звук едущей коляски. Яков Михайлович взглянул на часы без 29 минут 11. Снова поставил в книжку невразумительную закорючку. Подъехал двухместный экипажец английского типа. Правил чиновник средних лет носатый в фуражке. Рядом сидел объект, та самая монашка, что давеча прошла по малой борщовке. Мужчина соскочил, приподнял фуражку и поклонился. Рыжая не сказала ему что-то, тоже поклонилась, стала подниматься по ступенькам крыльца. Чиновник смотрел ей вслед и уехал лишь, когда за сестрой закрылась дверь. Да и то не сей же миг, а, пожалуй, минутки через две. Стоял, покручивая себя за кончик носа, словно решал какую-то мудренную задачу. Однако Яков Михайлович уже знал, что это у чиновника такая привычка, вроде нервного тика. Когда же провожатый укатил, наблюдатель выбрался из-за куста, раскрыл под фонарем свою книжечку и посмотрел записи. За пять дней ни одного отступления от рутины. Можно приступать к работе. Итак, с 11 вечера до 6 утра сон, полчаса утренний туалет, потом идет в ближайшую церковь, возвращается к себе... Интересное причудо. С половины восьмого до восьми купается в реке, хоть вода холоднющая. Потом завтракает в школе с ученицами. С 9 до 12 уроки. Далее обед. К часу до пяти снова уроки. С пяти до семи репетиций хора. В начале восьмого идет пешком на архиерейское подворье. Маршрут с Казанской поворачивает на Дворянскую, оттуда на Малую Борщевку. Улицы в этот час людные. В 20 минут одиннадцатого выезжает из Преосвященного с окружным прокурором, который провожает ее до самого крыльца. Таковы условия задачи, сами по себе несложные. Но тут вся заковыка в дополнительной кондиции. Сказано «непременный несчастный случай или скоропостижная смерть от болезни, никакого подозрения на насильственность». Это, конечно, интереснее, чем обычная чик-чик, но и многократно трудней. Одним словом, головоломочка. ну тис -ну -ти вполголоса приговаривал Яков Михайлович, шевеля мозгами. Если б не напортили умники, то проще всего, разумеется, было бы во время утреннего купания. Железная монашка, вот дал бог здоровья, ходит плавать в уединенную бухточку, невзирая на погоду. Разоблачившись до длинной белой рубашки, быстрыми саженками плывет до середины реки и обратно. Смотреть на нее и то холодно. Тут надо бы так, оглушить. Совсем слегка, чтобы потом в легких обнаружилась вода. Да и пустить в воду. Мол, ногу свело и потопло. Обыкновенное дело. Вода-то 13 градусов, замерена термометром. Но это не годится». Власти на стороже после того, как предшественничек потрудился. Полный простор был у человека, так нет. Понастроил Турусов, импрессионист кривоглазый. Велено, чтоб комар носу не подточил. Это как? Это значит на глазах у публики, чтоб никто ничего не заподозрил. Попробуйте-ка здоровенную молодую женщину, которая при 13 градусах плавает, убить на глазах у многочисленных свидетелей — не вызвав ни малейшего подозрения. Ведь каждая пара глаз — лишний риск. Мало ли кто какой наблюдательность от природы наделен. «Нет уж, господа хорошие, это чересчур, это за пределами возможного». «Я вам не господь бог, саваов ворчал себе под нос Яков Михайлович, однако приезжание было не без притворства. Лесно, ведь, когда доверяют такие мудреные задачки. Стало быть, уважают человеки талант». И что может быть увлекательнее, чем поиск решения для задачи, которая именно что находится за пределами возможного? В безграничную потенцию человеческого разума Яков Михайлович верил свято. Во всяком случае, своего собственного. Похрустел пальцами, почмокал своими толстоватыми губами, даже и покряхтел. Но нашел такие решения. И какое чистое, красивое, просто прелесть». Не нужно никакой публики, не нужно множество глаз. И здесь, как почти во всяком деле, важно не количество, а качество. Пускай будет одна пара глаз, но зато заменяющая целую толпу свидетелей, которые еще неизвестно что увидят, домыслят и покажут на допросе. Если монашка кончится на глазах у того, кто сам ведает расследованиями, никаких допросов-расспросов не понадобится вовсе. Что же он, собственному зрению не поверит? Поверит, никуда не денется». Но ну нутес. Окружной прокурор Бердичевский ежевечерний провожает монашку от архиерейского двора до казенной квартиры, довозит на свои одноколки до самого дома, помогает вылезти. Непременно ждет, пока она поднимется на крыльцо, откроет дверь. Что тут можно придумать? Сделать, чтоб лошадь понесла. Там, в одном месте, на повороте с дворянской обрыв близко. Лошадь у прокурора смирная, но если пальнуть ей в бок из духовой трубки колючкой, смазанной чем-нибудь едким, понесет, как миленькая. Рискованно. Во-первых, может выпрыгнуть, она ведь спортсменка. Отделается каким-нибудь зряшным переломом или убьются, но оба еще не хватало. От общей идеи про ключевого свидетеля до собственного озарения путь был недлинным». Идея пришла почти сразу же, и такая, что Яков Михайлович аж взвизгнул от удовольствия. Повернул назад, влекомый вдохновением. Не взбежал, а, можно сказать, вспорхнул на крыльцо и ткнулся носом в самую дверную ручку, подсвечивая себе маленьким электрическим фонариком. Так и есть. Пределы возможного, потесненные человеческим разумом, отступили. Прокурор увидит все собственными глазами – прямо перед его крючковатым носом отработает Яков Михайлович рыжую монашку, а господин Бердичевский ничего не поймет и не заметит. Вот вам настоящий импрессионизм, вот истинная красота, не то, что дурацкие обвалы в пещерах устраивать. На завтра, в десять часов вечера специалист по чистым работам снова был на тихой окраинной улице только одетый не мастеровым, а старьевщиком. пристроился напротив училища. Походил уныло, покрикывая, «Старье бутылки берем, ветош штряпки берем». Больше из профессионализма, нежели для пользы дела. Как было установлено ранее, люди в этот час по улице не ходят, старье бутылки сдавать не станут. На крыльцо поднялся всего на минутку, больше не понадобилось. Ручка на двери была самая простая. Деревянная скоба, приколоченная гвоздями, причем, бог знаешь, сколько лет назад, шляпки давно порыжели. Яков Михайлович вбил еще один, тоненький, но немножко в кось. Так что кончик чуть-чуть высунулся с другой стороны, аккурат там, где браться пальцами. Торчащее острие Яков Михайлович смазал какой-то жидкостью из пузырька, с чрезвычайной осторожностью даже перчатки надел. Специалист всегда брал с собой в командировке особую аптечку, разные скляночки, пробирочки на всякий случай жизни. Поцарапать палец о ручку двери – сущая ерунда. С кем не бывает. Наутро нарывчик, к вечеру температура. Симптомы, похожие на заражение крови. Тут тебе и ознобчик, и обильный пот, и пожелтение кожи. На второй день сильный жар, бред. В тот же вечер, а если сильное сердце, то самое позднее к концу ночи со святыми упокой. И никаких подозрений. Обычная житейская оказия. Главное же, прокурор все будет наблюдать собственно очно, услышать собственными ушками, как она, уколовшись, вскрикнет. Кто бы мог подумать, что от такого пустяка случится сепсис? Никто. Промысел божий. Яков Михайлович занял позицию в кустах. Стал ждать. Приехали без двадцати Он уж начинал волноваться. Сегодня прокурор не просто высадил спутницу, а галантно проводил до самой двери. Это еще лучше, пускай вблизи полюбуется. Рыжая взялась за ручку, потянула, вскрикнула, что и требовалось доказать. Услышав тихое «Ах!», Яков Михайлович причмокнул и попятился, а через пять секундочек уже совершенно растворился во мраке. Дело было сделано. Как говорится, прочее довершит природа. Влюбленный прокурор со статским советником Матвеем Бенционовичем Бердичевским умным и положительным мужчинам 39 лет, приключилось несчастье, такое, какого он страшился всю свою женатую жизнь, отменно счастливую и, к тому же, благословенную многочисленным потомством. Любовь Матвея Бенцоновича к супруге за долгие годы брака миновала несколько естественных фаз и прочно вошла в русло приязненной привычки и полного родства душ, не требующего нежных слов и красивых поступков. Мария Гавриловна, которая в 18 лет отличалась пылким романтическим нравом, по рождении 13 детей совершенно утратила эти свои изначальные качества. Нашлись увлечения и заботы посущественнее. Например, как содержать семью на жалование мужа, пусть и весьма приличное, но ведь 15 душ. На 30-летнем рубеже госпожа Бердичевская превратилась в полнокровную, спокойную даму с цельным твердым характером и полной ясностью насчет того, что в жизни важно, а что пустяки и внимания не заслуживает. Матвей Бенционович в жене эти качества ценил. Внутренний же более всего восхищался немыслимой для мужчины жертвенностью во имя тех, кого Мария Гавриловна любила, любовью нерассуждающей, естественной, лишенной какой-либо аффектации. В самом Бердичевском с течение лет пылкости воображением и мечтательности, напротив, скорее прибавилось. Как всякий здоровый мужчина, он заглядывался на красивых или просто привлекательных женщин, а таковых вокруг во все времена найдется предостаточно». И если какая-то особенно нравилась, внутренне пугался. Ну, как влюблюсь. И фантазия сразу начинала рисовать такие страшные последствия, такие душераздирающие драмы, что он старался держаться от опасной особы как можно дальше. Влюбиться в чужую женщину, имея верную жену Машу и 13 отпрысков, для достойного человека было бы поступком совершенно недопустимым. До поры до времени Господь жалел Матвея Бенсоновича, не искушал его сверх меры. А вернее сказать так, настоящий соблазн не тот, который очевиден глазу. Очень возможно, что чаровницы, от которых шарахался Бердичевский, истинной угрозы для него и не представляли. Ибо кто предупрежден, тот вооружен. Как это обычно и случается, погибель подстерегла добродетельного супруга там, где казалось, бояться нечего. Но разве может кому-нибудь прийти в голову оберегаться любовного искушения со стороны монахини Черноряски? Во-первых, инокиня – существо, можно сказать, лишенное половой принадлежности. Во-вторых, сестра Пелагея совершенно не относилась к женскому типу, от которого Матвей Бенсонович ожидал посягательств на свое сердце. У Бердичевского обычно возникало трепетание от сдобных блондинок с ямочками или наоборот – отточенных брюнеток с царственным взором и нежным изгибом белой беззащитной шеи. А это была рыжая, веснущатая, да еще в очках. В-третьих, особа была давно знакомая, можно сказать, своя, то есть по распространенному среди мужчин заблуждению в романтическом смысле безопасная. Хотя чаще всего именно тут драма и приключаются. Давно знакомая и нисколько неинтересная прежде женщина из-за какой-то сущей мелочи вдруг будто окутается трепетной дымкой, залучится сиянием. Схватишься за сердце, ахнешь, слепец. Где же раньше были твои глаза? И станет поздно что-либо менять, и прятаться поздно, так сказать, судьбы свершился приговор. Вот это самое с Бердичевским и произошло. Дымка, сияние. И за сердце схватился. Началось с восхищения умом, смелостью и талантом Пелагеи. В ту пору Матвей Бенционович квалифицировал свои чувства к монахине как уважительно дружественные и не задумывался о том, почему ему так хорошо в ее присутствии. Друзьям и должно быть хорошо рядом, разве нет? А потом, в некий особенный ясный день, он Уже после возвращения сестры из Строгановки случилась пресловутая мелочь. Тот момент прокурор запомнил настолько ярко, что стоило ему зажмуриться, и он сразу видел все вновь, как наяву. Пелагея подрезала розы, принесенные владыки из оранжереи, да и уронила ножницы в хрустальную вазу с водой, поддернула рукав, чтобы опустить руку в мокрое, и у Матвея Бенцоновича вдруг остановилось сердце. Никогда в жизни он не видел ничего чувственнее тонкой обнаженной руки, высунувшейся из черного рукава рясы и погружающейся в искристую влагу. Облизнув разом пересохшие губы, статский советник словно впервые разглядел лицо черницы. Белая кожа, вся будто в золотой пыльце, наполненные мягким светом глаза — Это лицо нельзя было назвать красивым или хотя бы просто правильным, но оно явно и несомненно было прекрасным. В тот день Бердичевский ушел от ладыки, рано, сославшись на дела. Был как оглушенный, даже покачивала. Придя домой, на жену посмотрел со страхом, вдруг разлюбил. Сейчас увидит свою Машеньку не через милосердные очки любви, а такой, какова она и есть на самом деле, разбухшая, хлопотливая, с грубым голосом. вышла еще хуже. Любовь к жене никуда не делась, однако перестала занимать главное место в его жизни. Обладая характером совестливым и справедливым, Матвей Бенционович мучился ужасно. Какая подлость, какая нечестность — это тривиальнейшая коллизия! Сорокалетний муж, охладел к утратившей очарование молодости жене, и влюбился в другую. Как будто жена виновата, что поблекла, рожая ему детей, обеспечивая его мирную счастливую жизнь. В первые дни после ужасного открытия прокурор перестал ходить в кладыки по вечерам, когда там можно было встретить Пелагию. На третий день не выдержал. Сказал себе, «Машу никогда в жизни не брошу и не предам, но ведь сердце не изнасилуешь». По счастью, она монахиня, а стало быть ничто такое невозможно вдвойне, даже в квадрате. Этим совесть и успокоил. Снова стал бывать у Преосвященного, смотрел на Пелагию, слушал. Был горько иступленно счастлив. Настолько уверовал в невозможность чего-то такого, что взял за правило отвозить черницу на своей коляске до училища. Эти поездки и стали для Матвея Бенционовича главным событием дня, тайным наслаждением, которого он ожидал с раннего утра. Десять минут ехать рядом, на узком сиденье, иногда на повороте соприкоснуться локтями. Пелагия, конечно, этого не замечала, а у прокурора от солнечного сплетения вниз прокатывалась сладостная волна. Был еще и десерт — подать ей руку, когда будет спускаться из коляски. Монахини ведь перчаток не носят, дотронуться до ее кожи, легко-легко, ни на секунду не затягивая прикосновения. Что все восторги сладострастия по сравнению с этим кратким мигом? В дороге они по большей части молчали. Пелагея смотрела по сторонам, Бердичевский всем видом показывал, что сосредоточен на управлении лошадью, а сам в это время мечтал, а не муж и жена – Возвращается домой из гостей. Сейчас войдут в комнату, она рассеянно поцелует его в щеку и пойдет в ванную, готовится ко сну. В подобные минуты Матвея Бенционовича мечталось волшебнее всего, особенно если весенний вечер выдавался так хорош, как нынче. Чтобы продлить иллюзию, прокурор позволил себе вольность, распрощался не у коляски, как обычно, а проводил до самого крыльца. Устроил себе целую оргию. Мало того, что немножко стиснул за кисть, помогая выйти из одноколки, но потом еще подставил локоть. Пелагея нисколько не удивилась перемене в ритуале, не придала значения. Оперлась о сгиб его руки, улыбнулась. Что за вечер? Чудо! У Бердичевского тут же возникла смелая идея возвести провожание от коляски до крыльца в ранг привычки. И еще... Не ввести ли прощальное рукопожатие? А что такого? Руку монахиним не целуют, а рукопожатие это очень сдержанно, целомудренно, по товарищески На крыльце прокурор поднял фуражку левой рукой, чтобы правая была свободна, но подать все-таки не решился. А пилагеи в голову не пришло. Спокойной ночи попрощалась она. Взялась за ручку и вдруг вскрикнула. Мило, беззащитно, подеючи, Отдернула кисть, и Бердичевский увидел на безымянном пальце капельку крови. — Гвоздь вылез с досадой, — сказала монахиня. — Давно пора новую ручку сделать, медную. Полезла за платком. — Позвольте, позвольте, — вскричал Матвей Бенционович, не веря своему счастью. — Платком нельзя, что вы? — А если, не дай бог, столбняк? — Вдруг там микробы? — Это нужно высосать, я читал. В одной статье. И совсем потерял голову, схватил Пелагею за руку, поднес уколотый пальчик к губам. Она так удивилась, что не догадалась высвободиться. Только посмотрела на заботливого прокурора особенным образом, словно увидела его впервые. Догадалась. Но сейчас Бердичевскому было все равно. От тепла ее руки, от вкуса крови у него закружилась голова, как у изголодавшегося вампира. Матвей Бенционович втянул соленую влагу, что было сил. Жалел только об одном, что это не укус смертельно ядовитой змеи. Пелагея опомнилась, выдернула палец. — Выплюньте! — приказала она. — Мало ли, какая там грязь! Он деликатно сплюнул в платок, хотя, конечно, предпочел бы проглотить. Смущенно пробормотал, уже раскаиваясь в своем порыве. — Я немедленно выдерну этот мерзкий гвоздь. — Ах, беда! Догадалась, непременно догадалась, с ее-то проницательностью. Теперь все. Станет избегать. Сторониться. Снял с оглобли фонарь, из ящика под сиденьем взял щипцы, необходимая в экипаже вещь — вынуть занозу из копыта, если лошадь захромает. Вернулся на крыльцо строгий, деловитый, вытянул коварный гвоздь, предъявил. — Странно, — сказала Пелагея. Кончик ржавый, а шляпка блестит, будто только что вколочен. Бертичевский посветил фонарем. Увидел, что острие поблескивает. От крови? Да, и от крови тоже. Но поблескивало и выше, чем-то масляным, более светлого колера. У прокурора перехватило дыхание, только теперь уже не от любовного томления. «Скорее! В больницу!» — закричал он в голос. Кырк-кырк. Профессор Засекин, главный врач Марфа-Мариинской больницы и всероссийская знаменитость, ранкой на пальце не заинтересовался. Осмотрел, пожал плечами и даже йодом не помазал. Зато к гвоздю отнесся в высшей степени серьезно. Отнес в лабораторию, сейчас колдовал над чем-то и вернулся озадаченным. «Любопытный состав», — сказал он прокурору его спутницы. «Для выведения полной формулы потребуется время. Но тут присутствуют и агарикус мускарус, и стрихнос токсифера. А концентрация кишечной палочки просто феноменальна. Такой пунш намешали, что ой-ой-ой. Если бы вы, голубчик, не отсосали эту гадость сразу же после травмирования», — доктор выразительно покачал головой, — «Удивительно, что ранг совершенно чистая. Знать, очень уж от души сосали со страстью». «Молодец!» — Матвей Бенсонович покраснел, боясь взглянуть на пелагию А та переспросила. «Намешали?» «Вы хотите сказать, профессор, что это состав искусственного изготовления?» Бердичевскому стало за себя стыдно. О глупостях тревожится, а тут такое. «Вне всякого сомнения», — сказал профессор. В природе этого компота не встречается. Здесь мастер поработал. Да не из наших. В Заволжске и лаборатории таких не имеется. Прокурор похолодел, когда осознал весь смысл этого заявления. Изменилась в лице эпилагия. Матвей Бенцонович в этот миг любил ее так, что в носу сделалось щекотно. Сказали бы ему сейчас, вот субъект, который замыслил погубить дорогое тебе существо, и статский советник кинулся бы на злоумышленника, схватил бы его за горло и... Здесь у Бердичевского человека мирного и отца семейства потемнело в глазах и приключилось затруднение в дыхании. Он прежде не подозревал в себе такого неистовства. Незамедлительно, прямо среди ночи, в архиерейском доме был созван чрезвычайный совет. Матвей Бенционович был бледен и решителен. Внешне сохранял спокойствие, только чаще обычного хватался за нос. Теперь очевидно, что это не маниак-одиночка, а целая банда. Таким образом, главной становится версия варшавских. У этой публики расквитаться за своего считается делом чести. Если уж вбили себе в голову, что их подельника погубила сестра Пелагея, то не успокоятся, пока ее не убьют. «Я оставлю все прочие дела». Поеду хоть в Варшаву, хоть в Москву, хоть в Житомир, но разыщу мерзавцев. Однако сколько продлится расследование, неизвестно. А между тем нашей дорогой сестре угрожает смертельная опасность, и мы даже не можем предполагать, с какой стороны последует удар в следующий раз. Тут владыка надежда только на вас. Преосвященный, которого подняли с постели, был в халате и в войлочных туфлях. Дрожащие от волнения пальцы дергали и рвали на крест. «Ее уберечь — это первое», — сказал Митрофани хриплым голосом. «Только о том и думаю. Ушлю подальше в какую-нибудь тихую обитель. И чтоб никто ничего. Я тебя даже не спрошу», — прикрикнул он на духовную дочь, ожидая от нее сопротивления. Но монахиня промолчала. Видно, хитроумная каверца с гвоздем не на шутку ее напугал. Бердичевскому сделалось так жалко бедняжку, что он часто-часто заморгал, да и владыка насупился, закряхтел. «В знаменском монастыре, что на ангаре реке, игуменья моя воспитанница. Я тебе про нее рассказывал. Место удаленное, тихое», — загнул преосвященный один палец, а за ним и второй. «Еще на реке Уссури хороший скит есть. Чужих за десять верст видно». Тамошний старец мне друг. Сам тебя отвезу, хоть на Ангару, хоть на Уссуре, куда пожелаешь». «Нет!» — в один голос вскрикнули прокурор и монашка. «Вам нельзя!» — пояснил Бердичевский. «Слишком заметны. А уже ясно, что они за нами следят, глаз не спускают. Нужно потихоньку, скрытно. Пелагея присовокупила. Лучше всего одной». «И хорошо бы, конечно, не в монашеском облачении, а переодеться», — предложил Бердичевский, хоть и был уверен, что идею отвергнут. Митрофани и Черницы на это переглянулись, ничего не сказали. «Я клятву давала, — я решительно молвила Пелагия, чем привела Бердичевского в недоумение. О существовании госпожи Лисицыной прокурору известно не было». «По такому случаю от обещания тебя разрешаю. Временно». — Доберешься Лисицыной до Сибири, а там переоблачишься. — Ну, говори, куда хочешь. — Чем в Сибирь, я бы уж лучше в Палестину, — заявила вдруг сестра. Всегда мечтала о паломничестве в святую землю. Неожиданная мысль мужчинам понравилась. — В самом деле, — вскричал Матвей Бенсонович, — за границу всего безопасней. И познавательно кивнул владыка. Я тоже всю жизнь мечтал, до времени не доставала а ведь член палестинского общества. Поезжай, дочка. В скиту тебе томно будет, я твой непоседливый нрав знаю. А там попутешествуешь, новых впечатлений наберешь, не заметишь, как и время пройдет. Я же отпишу и отцу Архимандриту в миссию и в Горнинский монастырь, постранствуя в Палестине паломницей, поживи в обители, пока Матвей злодеев ловит. И епископ сразу сел к столу писать рекомендательные письма на особой бумаге с архиерейским вензелем. Предосторожности были продуманы до мелочей. Утром Пелагею увезли на карете скорой помощи, многие это видели. Прибежавшим в госпиталь ученицам объявили, что начальница совсем плоха и пускать к ней никого не велено. А ночью монахиня выскользнула через черный ход, и Бердичевский отвез ее за 15 верст от города на маленькую пристань. Там ожидал катер. На нем конспираторы отплыли еще на 5 верст и остановились посреди реки. Полчаса спустя показался сияющий огнями пароход, который спускался от Заволжска вниз по течению. Катер замигал лампой, и капитан, заранее предупрежденный секретной депешей, остановил машину тихо, без кричания в рупор и гудков, чтоб не будить спящих пассажиров. Матвей Бенционович помог Пелагее подняться по трапу. Впервые видел ее не монашкой, а дамой в дорожном платье, в шляпке с вуалью. Все время от самой больницы из-за этого наряда сбивался на непозволительные фантазии, повторял про себя «Женщина! Она просто женщина!» В душе прокурора трепетали сумасшедшие надежды. Пелагея же была рассеяна, мысли ее витали где-то далеко. Когда ступили на палубу, у Бердичевского вдруг сжалось сердце. Ему послышался чей-то голос, печально сказавший «Прощайся!» «Ты никогда ее больше не увидишь!» «Не уезжайте!» — понес сбивчивую чушь, запаниковавший прокурор. «Я место себе...» И встрепенулся, осененный спасительный, как ему показалось, идеей. «Знаете что? А может, все-таки на ангару? Владыки нельзя, так вас бы и я сопроводил. А потом уже возьмусь за расследование, а?» Представил, как они будут вдвоем ехать через всю Сибирь. «Сглотнул». «Нет, я в Палестину», — все так же рассеянно пробормотала путешественница. И вполголоса про себя прибавила — «Только бы успеть, ведь убьют!» Про «успеть» Матвей Бенционович не очень понял, но концовка его отрезвила и устыдила. «Жизнь дорогого существа в опасности, и его долг — не шпацировать с дамой сердца по сибирским просторам, а разыскать злодеев, и как можно скорей. клянусь вам, я отыщу бандитов, — тихо сказал статский советник. — Верю, что найдете, — ласково ответила Пелагея, — но как-то опять без большой заинтересованности. Только, думается, мне не бандиты это, и похищенные деньги тут ни при чем. — Ну да вы сами разберетесь. Капитан, лично встретивший экстренную пассажирку, поторопил. — Сударыня, нас сносит течением, а тут справа мели. Нужно запускать машину. Пользуясь тем, что Пелагея не в рясе, а в платье, Бердичевский поцеловал ей руку в полоску кожи над кружевной перчаткой. Она коснулась его лба губами, перекрестила, и прокурор, посекундно оглядываясь, стал спускаться по трапу. Тонкий силуэт сначала подернулся сумраком, а потом и вовсе растаял в темноте. Пелагея шла за матросом, который нес чемодан. На палубе было пусто, только под окном салона дремал какой-то любитель ночного воздуха, закутанный в плед до самого носа. Когда дама в шляпке с вуалью прошла мимо, закутанный шевельнулся, подвигал пальцами. Раздался сухой неприятный треск. Крк! Крк!